33. Острая боль пронзила Сабину. Она медленно открыла глаза. Ее ослепил яркий свет. Она почувствовала жжение на щеке и услышала шлепок. — Что такое? — пробормотала она и схватилась загоревшую щеку. Кто-то залепил ей пощечину. Ее лоб был влажным. Она лежала на диване. Когда села, со лба на колени ей упало мокрое полотенце. Сабина медленно огляделась. Черт, как же у нее гудела голова. Сабина находилась в гостиной Франка Айзнера. Он сидел напротив нее на стуле. «Сколько я была без сознания?» «Минуту», — ответил он. «Зачем вы вломились в мой дом?» Сабина попыталась игнорировать головную боль и сконцентрироваться. «Что?» Она прочистила горло и сглотнула. Горло обжигало. «Я...» Не вламывалась ваш дом, прохрипела она. Сигнализация, вырвана из стены и утоплена в ведре с монтажной пеной. А дверь в подвал открыта. В замке все еще торчит отмычка. Нет. Это вы вскрыли замок отмычкой. Нет, черт возьми. Я хотела задержать преступника в вашем доме и испугнула его. Айзнер с сочувствием посмотрел на мокрое полотенце у Сабины на коленях. На нем были следы крови. «Спугнули?» — насмешливо повторил он. «Мне на телефон пришло оповещение «Тихая тревога», и я немедленно приехал сюда. И кого я нахожу в своем доме? Вас! Я мог бы застрелить вас в порядке самообороны, и мне ничего бы за это не было». «Самооборона?» Сабина посмотрела на Айзнера. Он держал в руке ее пистолет, который до этого улетел в подвал. На столе стояли стаканы и кувшин с водой, где плавали дольки лайма. Рядом лежал телефон Сабины. Можно я позвоню? Она потянулась к телефону. Но Айзнер в тот же момент поднял пистолет. Нет, нельзя. Что это значит? Вы мешаете. Закройте рот! прикрикнул он на нее. В настоящий момент вы для меня преступница, которая незаконно проникла в мой дом. Сабина потрогала пальцами поврежденное запястье, которое опухло и посинело. «Вы серьезно считаете, что я вырвала сигнализацию из стены? А что с этим?» Она подняла руку. «Это я тоже сама сделала?» «Запястье не сломано». «Как хорошо. Тем не менее, можно мне пузырь со льдом?» «Нет». «Большое спасибо. И что теперь?» Датчик открытия подвальной двери имеет выдержку времени 30 секунд, за которые нужно ввести код. За это время вы или ваш сообщник Вырвали из стены сирену сигнализации, утопили ее в ведре, а затем вытащили кабель стационарного телефона из гнезда. Правда, слишком поздно. Датчик уже отправил сигнал на центральное устройство, и тревожный звонок был сделан. «Зачем вы мне это рассказываете?» «Потому что полиция тоже получила сигнал тихой тревоги. Вообще-то им давно пора быть здесь». «Я и есть полиция». Тогда вы знаете, что находитесь в трудном положении. О, Господи!» Сабина сделала глубокий вдох и выдох. Казалось, что голова в любой момент разорвется. «Можно сделать глоток воды?» «Нет». Она проигнорировала его ответ и наклонилась к стакану. Айзнер поднял пистолет. «Я неясно говорю. Сидите спокойно и не двигайтесь». Сабина поверить не могла. Какой идиот! «Ладно», — наконец сказала она, потому что не хотела тратить силы на длительные дискуссии. «Опустите оружие». Айзнер играл с ее пистолетом, перекладывая его из руки в руку. «Глок-17. Хорошая модель. Когда я служил, у нас тоже был глок». Он рассматривал затвор. Сабина знала, что пистолет все еще заряжен. «Пожалуйста, не направляйте ствол на меня». «Я не новичок. Оружие тяжело лежало в его ладони, и ствол по-прежнему смотрел в ее сторону. Теперь мы будем вместе ждать полицию. Проклятье! Она поехала к Франку Айзнеру и проникла в его дом без соответствующих полномочий. У нее даже не было официального задания расследовать одно из дел, которыми они стены занимались. Тимбольд с нее тряжку распустит. Вы должны, наконец, начать отвечать на мои вопросы. Пошла в наступление Сабина. «Я не собираюсь отвечать. Вы решили, что раз визит в банк ничего не дал, то вы просто немного осмотрите здесь». «Ваш сейф открыли». «Я знаю». «Преступник сбежал со спортивной сумкой. Вы его видели?» «Нет». «Рядом с домом в лесу стоит белый мини Volkswagen. «Фольксваген». «Нет». Сабина подвинулась вперед на край дивана. «Послушайте, я его видела. Я знаю, кто это». «И кто же?» «Скажите, что было в сейфе». Айзнер молчал. «Почему Коржистов убил вашу жену?» Айзнер удивленно посмотрел на нее, Затем сделал глубокий вдох. «Меня это тоже интересует. Вы что-то об этом знаете?» «Нет. Над чем вы работали с группой 6 20 лет назад?» Не отступалась она. «Почему против группы 6 проводили расследование? И что было на допросах службы ведомственного надзора?» Айзнер долго смотрел на нее. «Что вы знаете об актах с пометкой «конфиденциально»?» Сабина подумала о мнимой попытке самоубийства в загородном доме Детриха Хесса и об открытом сейфе. «Этого я не могу вам сказать». «Почему?» «Вы больше не работаете в БКА. Так с какой стати я должна вам что-то рассказывать? В настоящий момент вы для меня такой же подозреваемый, как и другие члены группы 6». «Тогда поговорите с другими, они все таки ваши коллеги». «Двое из них мертвы, один тяжело ранен, а два других?» «Ну, это не так просто». Итак, Сабина подождала, но Айзнер молчал. «Проклятье!» — выругалась Сабина. «Как можно быть таким упертым?» «Послушайте», — резко сказала она, но закашлялась, потому что в горле у нее по-прежнему першило. Когда я была у вас в банке, предупредила, что с вами может что-то случиться. Так и произошло. Но мы могли бы это предотвратить. Айзнер задумался. Что вы предлагаете? Сотрудничество со мной. Вместе мы можем пролить свет на это дело и схватить преступника. Кто это был? Сабина протянула руку. Сначала, пожалуйста, верните мой пистолет. Айзнер ослабил галстук и провел рукой по щетине. Затем перевернул пистолет, взял его за ствол и передал Сабине. «Спасибо». Она вытащила магазин, отодвинула затвор и достала патрон. Проверив магазин, вставила патрон обратно. Теперь он был полон на все 17 выстрелов. Она убрала пистолет в кобуру. «Теперь мне можно сделать глоток?» «Пожалуйста». Она налила себе стакан воды и жадно выпила. «Не так быстро», — предупредил он ее. «У вас сильная гематома на шее». Она поставила стакан и лишь теперь заметила, как сильно у нее опухла шея. «Ваш дом проник Томас Хардковский. «Харди», — повторил Айзнер. «Значит, вы его знаете». «Да», — буркнул он. «В конце 80-х и начале 90-х мы были коллегами, но никогда не пересекались по работе. В то время в отделе по международной борьбе с наркотиками БКА было около тысячи человек». «Он взломал ваш сейф и, предположительно, сейф Дитриха Хесса. Что он искал?» Айзнер пожал плечами. «Понятия не имею». Черт, подумайте». «И так думаю», — успокоил он ее. «Но я не знаю, что он мог искать. Он сумасшедший, понимаете? Живет в мире фантазии, которые сам выдумывает, при этом настолько убедителен, что манипулирует другими. Поэтому из-за приступов агрессии его уволили из БКА. Его уволили? Я думала, он сам ушел. Нет. Айзнер рассмеялся. Работа в отделе по международной борьбе с наркотиками, специализация кокаин, его сильно затянула. Не каждый создан для такой среды. Он познакомился с парой жуликов, и они сбили его с пути. Харди не сдал ежегодный психологический тест и был переведен в другой отдел. Там он стал агрессивным, угрожал коллегам, после чего его отстранили от службы. а потом уволили. Он нуждался в деньгах, у него была молодая семья. Однажды я услышал, что он якобы хочет замутить собственный наркобизнес, что он потом и сделал. Хорошо. А что было дальше? Айзнер откинулся на стуле. 20 лет назад Хэс, Тимбальт, Ломан, Рорбек, Хагана и я служили в департаменте по борьбе с наркотиками. Группа 6. Работа под прикрытием в Гессене и окрестностях. Мы были еще относительно молоды, очень мотивированы и за год провели много успешных и сложных операций. Затем несколько конкурирующих наркобанд подожгли склад Харди. Во время взрыва газа было уничтожено полтонны наркотиков. Харди работал на одну из этих групп, а изнер помотал головой. Но у него был собственный бизнес. Правда, он быстро разросся, и некоторым это не понравилось. 1 июня после взрыва сгорели и его нарколаборатории. «И при этом погибла его семья», — добавила Сабина. Айзнер снова помотал головой. Это произошло во время пожара в его доме, который он якобы сам устроил. «Вы в это верите?» — Айзнер шумно вдохнул. «Честно говоря, я не знаю. Тест на детекторе лжи, который мы проводили, говорит нет. «Но есть свидетель, который видел, как в это время он выходил из своего дома. И психологическая экспертиза подтверждает, что он мог совершить этот поступок, но просто забыл все детали». Сабина знала об этом заключении, но прикинулась неосведомленной. «То есть смерть семьи не была запланирована? Домочадцы оказались сопутствующими потерями?» Айзнер кивнул. «Видимо, он не рассчитывал на то, что кто-то будет дома». А когда огонь вспыхнул, уже не успел спасти жену и детей. Некоторые утверждают, что он специально убил жену, потому что она слишком много знала. И только смерть детей была несчастным случаем. Девочки должны были гостить у друзей. «Вы знали его жену?» Айзнер почесал бороду, задумчиво провел пальцами по шраму на горле и, наконец, помотал головой. «Нет, я не был с ней знаком». О чем шла речь на допросах, которые проводила служба ведомственного надзора? Так как Харди работал в департаменте по борьбе с наркотиками и к тому же был коллегой Хесса, группе шесть приписывали связи с наркобизнесом Харди. Эти слухи и подозрения держались долго. Представьте себе, кто-то уходит из БКА и начинает свой бизнес. Он изменил голос. «Наверняка у него есть контакты с бывшими коллегами». «Наверняка в этом замешаны сотрудники БКА. Конечно, иначе и быть не может». Такую чушь несли. Вот об этом шла речь на допросах. «Были какие-то последствия?» Айзнер помотал головой. «В итоге нет. Но нас подозревали в коррупции, на всякий случай начали дисциплинарное преследование, и УК взяли нас за яйца». «УКа?» — повторила Сабина. «Убийцы коллег». Так мы тогда называли службу ведомственного надзора. Расследование продолжалось год. За нами следили, то и дело допрашивали, проводили обыски в личных квартирах и на рабочих местах. В это время на нас давили все. Прокуратура, служба внутренней безопасности, служба ведомственного надзора и даже собственные коллеги. — И Снейдер тоже? — спросила Сабина. — Он нет. — Это меня удивляет. хотя бы из-за его многолетней ненависти к Хэсу. Если бы Снейдер почуял возможность насолить Хэссу, он, как бультерьер, впился бы в его икру и больше не выпустил. Возможно, он отказался от личной мести, потому что тем самым втянул бы в неприятности и других. А сломанным они большие друзья. Сабина задумалась. Возможно. Как бы то ни было, мы не прикрывались обязанностью соблюдать служебную тайну и допросы проходили без адвокатов. В конце концов, улика результатов расследования оказалось недостаточно. Никого из нас не отстранили от службы, не уволили, не привлекли к судебной ответственности. То есть никто из группы 6 не имел отношения к поджогу складов и дома Харди? Конечно, нет. Мы не громилы и не поджигатели, тем более не убийцы детей. И все равно, хотя не нашли ни одного доказательства, слухи ходили еще несколько лет. А почему актом присвоили гриф конфиденциальности? Именно поэтому. Чтобы слухи наконец-то прекратились и дело больше не ворошили. К тому же нельзя было разглашать фамилии сотрудников, работавших под прикрытием. Но кто тогда поджег дом Харди? Русские или чеченцы? Алабанцы или армяне? Он сам? Айзнер пожал плечами. Понятия не имею. Или все таки кто-то из группы шесть? Сабина наморщила лоб. Похоже, это был главный вопрос во всей истории. То есть Харди сел в тюрьму, хотя дело так и не было расследовано до конца и стопроцентной уверенности не появилось? Можно и так сказать. До сих пор ходят слухи, что БКА как-то с этим связано. Айзнер вздохнул. Вот так надрываешься много лет, чтобы очистить улицы от наркотиков. Получаешь новую идентичность. Живешь под прикрытием, работаешь без выходных, всегда в боевой готовности. Но в конечном счете все эти успехи ничего не значат. Работа мечты выглядит иначе». Он задумчиво поднял взгляд на комод, на котором стояли рамки с фотографиями. Сабина тоже посмотрела туда. «Вы поэтому ушли со службы?» «Нет, не поэтому. Я из семьи полицейских. Три поколения в уголовной полиции». «У нас так просто не сдаются». Сабина еще раз посмотрела на комод и внимательно изучила фотографии. На одном снимке Айзнер стоял рядом с пожилым полицейским в кепке и синей униформе. «Я еще 10 лет работал в другом отделе», — продолжил Айзнер. Но и там испытал разочарование. «Вы еще молоды. Но однажды и вы поймете, чем выше забираешься, тем больше нужно бороться с бюрократическими мельницами». «Спасибо, этого я уже вдоволь натерпелась». Все это не приносит никакого удовлетворения», — пробормотал он. «В конце концов я основал собственную фирму». «Охранная компания, которая продает системы безопасности банкам, страховым агентствам и музеям», — вспомнила Сабина. «Прямо какой-то парадокс, что вор проник именно в его дом». «Что такое?» — спросил он. «Ничего», — солгала она. Что-то здесь не так. До настоящего момента она еще верила, что нашла в Айзнере союзника, с которым может разобраться в этом запутанном деле. Но внезапно обнаружились совпадения, которых вообще-то не должно быть. Такой, как Айзнер, знает, как обеспечивать безопасность домов и выводить из строя сигнализации. Она подумала о взломе загородного дома Дитриха Хэса. Во время разговора по телефону со службой безопасности Выяснилось, что сигнализация в доме Хесса не была отключена, но все равно не сработала, хотя Сабина разбила стекло. Неожиданно ее затошнило. «Что с вами?» — спросил Айзнер. «Ничего, все в порядке». Она вытерла пот с лица. «Что искал Харди в вашем доме?» «Это уже было. Я не знаю». Она вытащила пистолет из кобуры и направила на Айзнера. Тот поднял руки. «Что это значит?» «Вы были вчера вечером в доме Дитриха Хесса», — заявила она. «Это вы вывели из строя сигнализацию». Внезапно у нее закружилась голова. Больше всего ей хотелось сейчас лечь, поднять ноги или чтобы ее стошнило. Это последствия сотрясения мозга? Франк Айзнер поднялся. «Сядьте», — приказала она ему. Но Айзнер проигнорировал ее. В тот же момент раздалась полицейская сирена. «А...» «Наконец-то приехали коллеги. Давно пора». «Отлично. Тогда допрос можно...» Начала она, но язык вдруг перестал ее слушаться. «Проклятье!» Она уставилась на кувшин с водой. «Вы подмешали мне что-то в воду?» Айзнер подошел к дивану, отодвинул в сторону подушку и достал кабельные стяжки, платок и широкую изоленту. «К сожалению, мне придется отнести вас в подвал». Он направился к ней с изолентой. Сабина отодвинулась от него в другой угол дивана. Хотела подняться, но ноги не слушались. Она упала на пол и на спине поползла от Айзнера, который стоял перед ней. «Не двигаться». «А то что?» Она направила на него пистолет и услышала, что полицейская сирена стала ближе и громче. «Опустите оружие. Вещество, которое вы выпили с водой, парализует мускулатуру, вызывает мигрени». «А сделай вы еще пару глотков, то, наверное, уже умерли бы от остановки дыхания и сердечной недостаточности». «Отойдите на шаг назад», — приказала она ему. Айзнер приблизился к ней с изолентой. «Вы не решитесь выстрелить в меня». Сабина оттянула затвор, патрон попал в камеру, и теперь оружие было заряжено и в боевой готовности. «Я бы не стала рисковать на вашем месте». «Я безоружен». «А вы не уверены, есть ли у вас что-то против меня?» «Назад!» Полицейская сирена замолкала перед домом Айзнера. Сабина услышала хлопанье дверей. Айзнер подходил к ней все ближе. Сабина прицелилась ему в плечо и нажала на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Ни звука, ни отдачи. Рефлективным движением она оттянула затвор, патрон выскочил, а другой автоматически скользнул в зарядную камеру. Сабина снова нажала на спусковой крючок, но опять ничего не произошло. Проклятье! Она ведь перепроверила магазин. «Не думал, что вы действительно выстрелите», — сказал Айзнер и пнул ее в лицо. Голова Сабины откинулась в сторону, и она ударилась виском о пол. Сразу почувствовала вкус крови во рту. Айзнер нагнулся к ней и выхватил пистолет у нее из руки. «Я вытащил пружину ударника». Сабина хотела удержать оружие, Но у нее не хватило сил. Она сплюнула кровь. «Помогите!» Айзнер, холодно улыбаясь, тут же зажал ей рот рукой. «Для Глока даже не нужно специального инструмента. Достаточно обычной отвертки. И это преподаватели в БКА». Он опустился на колени рядом с ней, сунул ей в рот платок и несколько раз обмотал голову изолентой. Так крепко, что клейкая лента стянула ей волосы, уши и щеки. Сабина пыталась отбиваться, но уже не могла поднять ни руки, ни ноги. Неподвижно смотрела, как он связывал ей кабельными стяжками запястья и лодыжки. В дверь позвонили. «Полиция Лангена, мы получили сигнал тревоги из вашего дома». «Я дома, все в порядке». Айзнер взял ее пистолет, схватил Сабину за воротник и поволок за собой к лестнице, ведущей в подвал. «Откройте дверь». «Сейчас». Он грубо потащил ее вниз по лестнице.